Голос подождал минуту, затем продолжал: Перерыв, что ж, не возражаю, пусть говорит Аквилон: Джентльмены, я не сержусь. Ветер, словоохотлив, как всякий отшельник, там, наверху, ему не с кем поболтать, вот он и отводит душу. Итак, я продолжаю. Перед вами труп артистов, нас четверо, а лупа, принципиум.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 При случае он не прочь завести знакомство И с собакой, хотя Имеет все права на то, чтобы Его избранница была волчицей. Потомки его, если только Они существуют, вероятно Примило урчат, подражают Тявканью матери и вою отца. Ибо волк воет. С людьми жить, по волчье выть. Но он также и лает Из снисхождения к цивилизации. Такая мягкость манер Проявление великодушия. Гома — усовершенствованная собака. Собаку следует уважать. Собака — экое странное животное. Потеет языком и улыбается хвостом. Джентльмены! Гома не уступает по уму бесшерстному мексиканскому волку, знаменитому холлоид цинизки, но превосходит его добросердечием. К тому же он смирен.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 Он не видит своего невежества, слеп и честный человек, ибо не видит плута, слеп и плут, ибо не видит Бога. А Бог тоже слеп, в день сотворения мира он не увидел, как в его творение затесался дьявол. Да ведь и я слеп, говорю с вами и не замечаю, что вы глухи. А вот эта слепая, наша спутница, это жрица таинственного культа».